Чистотность. п л о Что может быть чище мухи? Она постоянно моется. Это для нее не обязанность, а необходимость. Если ее усики и фасеточные глаза не будут безукоризненно чистыми, она никогда не заметит пищу вдалеке или руку, опускающуюся для того, чтобы ее прихлопнуть. Чистота для насекомых залог не просто здоровья, а самой жизни. Эдмон Уэлс. Энциклопедия относительного. и абсолютного знания. На следующий день популярные газеты вышли со следующими заголовками: "Новая жертва пресловутого подвала в Фонтенбло". "Без вести пропал единственный сын супругов Уэллс". "Куда смотрит полиция". Паук бросает взгляд с вершины папоротника. Ох, как высоко! Он выделяет каплю жидкого шелка. приклеивает ее к листку, ползет вперед по ветке и бросается в пустоту. падает он долго, трос вытягивается, вытягивается, потом засыхает, твердеет и замедляет спуск как раз перед самым приземлением. паук едва не разбился, словно зрелая ягода тутовника. многие его братья раскололи себе панцирь, потому что из-за резкого похолодания шелк стал сохнуть медленнее. Паук шевелит своими в о с е м ь ю лапками, чтобы раскачаться подобно маятнику. Увеличив амплитуду движения, он достигает листка и вцепляется в него. Это место второго крепления его паутины. Он приклеивает конец троса, но с натянутой веревкой далеко не уедешь. Он замечает ствол слева, бежит в его направлении, еще несколько веток и несколько прыжков, и вот он установил места опоры. Они выдержат напор ветра и попавшиеся в сети добычи. Вся конструкция представляет собой восьмиугольник. Шелк паука состоит из волокнистого белка фибрина, упругость и влагонепроницаемость которого не нуждаются в доказательствах. Некоторые пауки могут хорошенько подкрепившись, выработать 700 метров шелковой нити диаметром в 2 микрона. По прочности не уступающий нейлону и в три раза превосходящий его эластичностью. Самое удивительное то, что пауки обладают семью железами, каждая из которых производит разную нить: шелк троса для точек опоры, шелк троса для подачи сигналов, шелк троса для центра паутины. Клейкий шелк для мгновенного захвата, шелк для защиты яиц, шелк для постройки убежища, шелк для связывания пленных. На самом деле шелк — это волокнистое продолжение гормонов паука, точно так же, как феромоны — летучее продолжение гормонов муравья. Итак, паук делает трос для подачи сигналов и прикрепляет его к себе. При малейшей тревоге он прыгнет вниз, избежав опасности без особых усилий. Сколько раз он таким образом спасал свою жизнь? Затем он перекрещивает четыре нити в центре восьмиугольника. Все те же жесты в течение миллионов лет. Они уже приобрели изящество. Сегодня он решил сделать паутину из сухого шелка. Клейкий шелк гораздо эффективнее, но он слишком хрупкий. Все пылинки... Все кусочки сухих листьев прилипают к нему. Сухой шелк хуже задерживает добычу, но он сохранится по крайней мере до ночи. Пауку, становив верхние балки, добавляет десяток лучей и довершает свое творение центральной спиралью. Вот так-то лучше. Он покидает ветку, к которой прикреплена сухая нить. И прыгает с л у ч а н а луч как можно медленнее, приближаясь к центру и двигаясь по часовой стрелке. Он делает паутину по-своему. Ни одна паучья сеть на свете не повторяет другую. Это как отпечатки человеческих пальцев. Надо подтянуть петли. Добравшись до центра, паук оглядывает свои веревочные строительные леса, чтобы убедиться в их надежности. Он проверяет каждый луч, дергая его всеми восемью лапками. Отлично, выдержит. Большинство местных пауков строят п а у т и н у из расчета 75 на 12. 75 с п и р а л ь н ы х кругов на 12 лучей. Он же предпочитает плести тонкое кружево, 95 н о а 1 е т Может быть, такая паутина заметней, но она лучше держится. И так как шелк сухой, не нужно экономить на к а ч е с т в е н и т и иначе насекомые здесь долго не задержатся. Однако он истратил всю свою энергию на этот кропотливый труд. Ему надо срочно поесть. Получается замкнутый круг. Он проголодался, потому что ткал паутину, но именно паутина и позволит ему насытиться, вонзив двадцать четыре когтя в главную балку. Спрятавшись под листком, он ждет. Даже не прибегая к помощи своих восьми глаз, он контролирует пространство и ощущает своими лапками малейшее движение окружающего воздуха благодаря паутине, реагирующей на колебания воздуха с чувствительностью мембраны микрофона. Это слабая вибрация п ч е л а в ы п и с ы в а ю щ у е в воздухе восьмерки, чтобы указать своим собратьям из Улья, что в двух сотнях голов отсюда цветочная поляна. Это легкое дрожание должно быть стрекоза. Стрекоза, как это чудесно! Но эта стрекоза летит не в ту сторону и не станет обедом. Сильное соприкосновение. Кто-то прыгнул в паутину. Это паук, который хочет воспользоваться плодами чужих трудов. Вор. Хозяин быстро прогоняет его, пока не появилась настоящая добыча. И тут он чувствует задней левой лапкой, что с восточной стороны приближается какая-то муха. Летит она вроде бы не быстро. Если она не изменит направления, то угодит п р я м и к о м в ловушку. Плюх!